На обывательской тройке проселочными путями, соблюдая строжайше инкогнито, спешил Петр Палыч Посудин в уездный городишка Н, куда вызывало его полученное им анонимное письмо. Накрыть, как снег на голову. Натворили мерзости пакостники и торжествуют, Небось, воображают, что концы в воду спрятали. Ха -ха -ха. Воображая их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышится. А подать сюда, Чапкина-Ляпкина, кто-то переполох будет. Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек алчащей популярности, он прежде всего спросил о себе самом. — А посудина, ты знаешь? не же мне знать? Знаем моего. — Что ж ты смеялся? Ничего дело. Каждого последнего писаря знаешь, а что посудин не знать. А то он и здесь и поставлен, чтоб его все знали. Это так. Ну что? Как он, по-твоему, хорош? Ничего, господин хороший, знай свое дело. Двух годов еще нет, как его суды прислали. Уж наделал дело. Что же он такое особенное сделал? Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал, Кохрюхова в нашем уезде увольнил. Конца края не был этому Хохрюкову, шельма был, выжига. Все прежние его руку держали, а приехал Посудин. И загудел Хохрюкову к черту, словно его и не было. О, о брат! Посудина, брат, не подкупишь, нет. Дай ты ему хоть сто, хоть тысячу а он не станет тебе принимать грех на душу. Нет. Слава Богу, хоть с этой стороны меня поняли. Это хорошо. У -у -у. У. Образованный господин, не гордый. Наши ездили к нему жаль, так он словно с господами. Всех за ручку. Вы садитесь, Горяч такой, быстрый. Э, слово тебе путем не скажет, а все, фырк, фырк. Чтоб он те шагом ходил, или как, не, боже мой, А норовит все бегом, все бегом. Нашему и слово сказать не успели, как он, лошадей, да прямо сюда. Приехал и все делал, и ни копейки не взял. Куда лучше прежнего? Конечно, и прежний хорош был. Видный, такой, важный. Звончай его по всей губернии никто не кричал. бывал едет, так за десять слыхать. Но если по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчея У нынешнего в голове и этой самой мозги в раз больше. Одно только горе. Всем хорош человек, но одна беда. Пьяница. Вот так, Клюква. Откуда же ты знаешь, что я, э, что он пьяница? Та, ну, конечно, в двороде сам я не видал его пьяного, не стану врать. Но люди сказывали. Или уйти его пьяным не видали, а слава такая про него ходит. При публике или куда в гости пойдет, на бал это или в общество, никогда не пьет. Дома хлесть! Встаньте утром, протрет глаза, и первым делом водки Камердин принесет ему стакан, а он ж другого просит. Так цельный день и глушит. И скажет на милость, пьет и ни в одном глазе. Стал быть, соблюдать себя может. Бывал, как наш Кухляков запьет, так не то что люди, даже собаки воют. Посуден же, хоть бы тебе нос у него покраснел. Запряться у себя в кабинете и лакает, чтоб люди не приметили. Он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой, и всегда в этом ящике водка. Нагнесик к трубочке, пососешь и пьян. В карете тоже, в портфеле. Откуда не знают. Боже мой, даже это известно. Какая мерзость! О -о -о -о ха ха ха А вот тоже насчет женского пола. Ой, жельба. Безобразие, да и только. Штук десять у него этих самых вертефлюх. Две у него в доме живут. Одна у него, это Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительши, другая.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 А третья вертуха на Качальной улице живет. Срамота! Даже по именам знает. И кто же знает? Мужик, ямщик, который в городе-то никогда не бывал. Какая мерзость, гадость, пошлость. Откуда же ты все это знаешь? Ты люди сказывали. Сам я не видал, но от людей слыхавал. Да узнать не ж трудно. Камердину или кучеру языка не отрежешь. Да чай и сама Анастасия ходит по всем переулкам, да счастьем своим бабьем похваляется. От Людского глаза не скроешься. Вот тоже взял манеру этот посудин потихоньку наследстве ездить. прежне бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать, а когда едет. Так шуму этого, грому, звону, И не, не приведи, создатель. И спереди его скачут, и сзади скачут, из боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется, И давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами опять, Выспится и тем же порядком назад. А нынешней... Как прослышат, что норовит съездить потихоньку, быстро, Чтоб никто не видал и не знал. Потех. Выйдеть неприметно из дому, чтоб чиновники не видали, и на машину. Доедеть до какой ему нужно станции, и не то, что почтовых, Или что поблагороднее, а норовит мужика нанять. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипить, как... Старый пес, чтобы голос его не узнал, ха-ха-ха-ха-ха, просто кишки порвешь с осмику, когда люди рассказывают. Едет дурь не думает, что его узнать нельзя, а узнать его, если которому понимаешь, человеку пух расплюнуть. Как же его узнают? Ой, очень просто. Прежде, как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Если седок бьет по зубам, то, и, значит, и есть Хохрюков. А посудины сразу увидать можно. И простой пассажир просто себя и держит. А посудин не таковской, чтобы простоту соблюдать. Приедет, скажем, и хоть на почтовую станцию и начнет, ему и воняет, и душно, и холодно. Ему и цыплят подавай, и фруктов, и варенье всяких. Так на станциях и знают. Если кто зимой спрашивает цыплят и фруктов, то это и есть посудью. Ежели кто говорит, смотрителю, милейший мой, и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это посудин. И, и пахнет от него не так, как от людей. И ложится спать на свой манер. Ляжет на станции на диване, попрыщит около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Лежит, И бумаги читает. Ну, уж тут не то, что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой. Правда, правда. И как я этого раньше не знал? А кому есть надобность, тот и без фруктов, и без цыплят узнает. По телеграфу все известно. Как там, не кутырыло, как не прячься, а уж тут знают, что едешь, ждут и ищи у себя из дома не выходила, а тут уж сделанное одолжение, все готово. Приедет он, чтобы их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого, а они над ним же и посмеются. Хоть ты скажешь ваше сиятельство, и потихоньку приехал, гляди, у нас все чисто. Он повертится, повертится, да с тем и уедет, с чем приехал. Ты ж похвалит, руки пожмет им всем, извинений за беспокойство попросит, во как. А ты думал, как? О, ваш вороне, народ тут ловкое, ловкач, на ловкаче. Глядеть, Люба, что за черти. Да вот хоть бы нынешний случай взять. Еду я сегодня утром порожнем, а навстречу со станцией. Летит буфетчик. Куда я спрошу, и спрашиваю, ваш едешь. А он говорит, в город виной закуску везу. Там нынче посудины ждут. Ловко. Посудин, может, только собирается ехать или кутает лицо, чтобы его не узнали. Может, уже едет и думает, что знать никто не знает, что он едет. А уж для него, скажи, пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная. А? Едет и думает, крышка вам, ребята, а ребятам и горе мало, пусть едет. «У них давно уже все спрятано!» а? «Назад! Поезжай назад, скотина!» «Ну, ну, ну, ну, ну!» «И удивленный возница повернул назад!»